Глава девятнадцатая Еще сидя в самолете Ту-134, выполняющем рейс «Москва-Горно-Уральск», Орлов неожиданно вспомнил, что у него в СИЗО все еще сидит задержанный Калюжный Тимур Иосифович, директор филармонии, задержанный на месте убийства кондуктора. Вспомнил он и о странных звонках от городского начальства с требованием непременно Калюжного посадить. Орлов решил допросить задержанного. Благо самолет пребывал в два часа ночи, и до начала рабочего дня заняться ему все равно было нечем. Михаил Петрович уже заканчивал вырезать на столе перочинным ножом надпись «Здесь колол Лохов, старший следователь Орлов М.П., когда в комнату привели Калюжного». Конечно же, Орлов хорошо знал, что для нормального хода допроса нужны два следователя — добрый и злой. Но, как назло, в этот ночной час в отделе была запарка, и ни одного свободного человека, чтобы составить Михаилу Петровичу компанию на допросе, не нашлось. Пришлось ему отдуваться одному. Едва за колюжным захлопнулась железная дверь, Орлов нанес ему мощный удар в солнечное сплетение — «Ну, здравствуй, змея подкалюжная!» — злобно прошипел он. Калюжный согнулся, держась за ушибленный живот. Следователь быстро отскочил к столу, сел, взял ручку и добреньким голоском проговорил. «А, это вы, уважаемый Тимур Иосифович? Проходите, присаживайтесь. Не желаете сигаретку? Может, у вас есть какие-нибудь жалобы? Говорите, не стесняйтесь!» Но предупреждаю, все, что вы сейчас скажете, может быть использовано против вас. Молчите. Прекрасно. Что можете поведать следствию об убийстве Николая Старобабина? Потом снова выскочила за стола и свирепо пнул ножку стула, на котором корчился калюжный. — Говори, тварь, все равно нам все известно. Через секунду Орлов уже снова сидел за столом и делал вид, что заполняет протокол. Подняв глаза на Калюжного, он ласково произнес, «Видите, Тимур Иосифович, не стоит злить Михаила Петровича, а то он вас грешным делом покалечить может». «За что?» — прохрипел Тимур Иосифович. Орлов снова выскочил из-за стола. «Было бы за что! Все бы твои духовые трубы знаешь, откуда торчали!» «Колись, дровосекты оперный, а то я тебя на семь нот порву, и каждая на суде в тон прокурору пиликать будет. Колки отверну и бемоли на диезы натяну». «Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы без своего адвоката», — взвизгнул Калюжный. Очки его запотели. «Ах, адвоката тебе!» — еще больше рассверепел Михаил Петрович. «Может, тебе и бабу в концертном платье?» Листки в протоколе переворачивать. Говори, гад, кто тебе велел убить кондуктора? — Я очень вас прошу, гражданин-следователь, позовите адвоката, — взмолился Калюжный. Следователь улыбнулся. — Значит, мы фильмов насмотрелись импортных. Ну что ж, давайте все вместе позовем вашего адвоката. — А-два-кат! — — А-два-кат! — дурашливо закричал Орлов. Калюжный заплакал. — Гражданин капитан, — произнес он вслиповая, — я знаю, вы не такой, как все. В душе вы наверняка интеллигентный человек. Если это так, то отпустите меня, пожалуйста. В ответ на это михаил Петрович высморкался прямо на пол. — Дереветь! — уже спокойнее заорал он. Калюжный вздрогнул и перестал всклипывать. Орлов опять перешел на добрый доверительный тон. — Гражданин Калюжный, давайте спокойно, без нервов, во всем разберемся. — Вот вы, директор филармонии, так? — Так, — обреченно кивнул Калюжный. — Значит, это вы признаете. Уже хорошо. А почему же вы, директор филармонии, — «Ехали не на персональной машине, а в каком-то занюханном троллейбусе!» Орлов снова добавил в голос Металла. «Что-то тут у вас не сходится, гражданин Калюжный? Ведь не по чину вам ездить в троллейбусах, а?» «Да, сознаюсь это была моя ошибка. Халатность!» — забормотал директор филармонии. «Больше такое не повторится!» «А ведь из-за вашей, как вы говорите, халатности...» Погиб человек. — Я не убивал, я тут ни при чем. Калюжный отбивался уже из последних сил. Орлов чувствовал, что стоит еще чуть-чуть поднажать, и он расколется. — Э, нет, Тимур Иосифович, — сказал следователь, — так не годится. Опять вы за свое? Не убивал, ни при чем. Что за детский сад? Давайте-ка лучше с вами договоримся по-хорошему, а? «Как мужчина с мужчиной, а? Вы мне чистосердечное признание, а я вам за это пятнадцать лет строгого режима. Годится?» Калюжный молчал. Орлов пододвинул к нему листок бумаги, ручку. «Вот вам перо, бумага. Опишите поминутно, чем вы занимались в троллейбусе. Если что забудете, спрашивайте». Директор филармонии безразлично и тупо глядел перед собой. Михаил Петрович опять сорвался на крик. — Ну все, сволочь, довел ты меня! И, подняв телефонную трубку, Орлов торжественно произнес в нее. — Палачей в четвертую комнату! Калюжный не реагировал. Казалось, ему уже было наплевать на свою собственную судьбу. Но хорошо согласился Орлов после пятиминутной паузы. Не хотите писать? Не надо. Тем более, я все за вас уже сам написал. Вы только подпишите, пожалуйста, вот здесь. Орлов протянул Калюжному другой листок бумаги, на котором значилось. — Я, Калюжный, Тимур Иосифович, заявляю, что убил кондуктора Старобабина «Н» в переполненном троллейбусе, чтобы завладеть его местом. Директор филармонии перевел взгляд на бумагу, пробежал глазами текст и неожиданно усмехнулся. Казалось, в нем внезапно созрело какое-то решение. Орлов насторожился. — Я не могу это подписать, — спокойным и твердым голосом сказал Калюжный. — Здесь неверно расставлены знаки препинания. А я человек интеллигентный и не могу себе позволить бросаться своим именем. Следователь смотрел на подозреваемого и не мог поверить своим глазам. Его поразила перемена, произошедшая с Калюжным за считанные минуты. В этот момент Орлов понял, что директор филармонии ни в чем не признается. — Так значит, вы э не убивали никого? — спросил он, чтобы хоть что-то спросить. — Нет. Никого — Никого-никого? — Ни разу. Калюжный снова усмехнулся. — Ну и черт с тобой! — с обидой подумал Орлов. — Ну и ладно, обойдемся, найдем другого убийцу. Катись ко всем чертям в свою вонючую филармонию!